В тот день в ботаническом саду было праздничное гуляние, и множество форс... то есть, э, хорошо одетых людей, которые держат собственные выезды, заполнило и зоологический сад, чтобы как можно больше насмотреться всего на собственные деньги, прежде чем уехать обратно на Ретлингейт или Брайнстон-сквер.